Глава 68. Восхождение Ами. Я быстро запрыгнул за пульт сканера. Проявление. Проявление. Техника сработала как надо, осветив за пару секунд всю эскадру Заринкиса и заодно часть флота Крюса. Парочка Сапора, оценив охват моей способности, одобрительно цокнула языком. Вот только все было зря. Ни на уничтоженных, ни на находящихся в строю, Ни даже на чужих кораблях не было ни одного зараженного. Может быть, они все уже погибли? Я попробовал найти хоть какое-то объяснение. Вряд ли они вообще там были, тут же отбрила меня Ами. Вот все-таки она из тех, кто никогда не откажется добить лежачего. Вряд ли, может быть, тогда стоило заранее... Принцесса, сообщение от лорда Сараба. Он успел отправить его перед смертью. Наш с принцессой разговор на повышенных тонах, к счастью, прервал старший офицер. А то неизвестно, до чего бы мы успели договориться. А вот только кто этот Сараб? Не помню такой семьи. Но тут принцесса вывела полученное видео на экран, и я наконец догадался, что это всего лишь имя лорда Заринкиса. А он, кстати, судя по всему, серьезный мужик. Сначала тот маневр с фальшивым отступлением, когда мы в самом начале не дали Крюсу нас замедлить. Потом атака на непонятные десантные боты. И вот это сообщение, записанное и отправленное прямо в огне сгорающего после взрыва линкора. И ведь этот Вели не знает про петлю. Он мог бы потратить те мгновения, что его щит еще держался, на попытку бегства, но предпочел предупредить свою принцессу. Вызывает уважение. А тем временем на экране появился видеоряд с прорывающимися сквозь дым темными фигурами. Принцесса вывела изображение сразу для всех членов своего штаба. Прикладываю видео передового отряда бойцов Крюса. На заднем плане звучал голос Заринкиса. А ведь он даже еще больше молодец, чем я думал. Не просто себя записал, но и полезный видеоряд добавил. Хотя, какого Крюса, это точно не его люди. Мы не смогли пробить их щиты даже совместной техникой. Пруд как танки, на раны внимания не обращают. И при этом никаких ментальных техник на них нет. Пока они нас убивали, я провел проверку и выбил у них все энергетические точки. Никакой реакции. На этом рассказ лорда Вели закончился. Одна из темных фигур подобралась поближе и в прыжке, отбив в сторону защитную технику командира авангарда, оторвала ему голову. Одной рукой, синей и как будто облезлой. Черт побери, да это же покрытый шрамами и нарывами Вели, совсем как та жертва Вивисектора на земле. Но неужели этот экспериментатор и сюда добрался? «Ами, помнишь, что я рассказывал, когда ты приказала мне лететь к тебе?» Я постарался намекнуть принцессе на свои выводы. «Да, она уже все слышала, но не видела. Вот мои ассоциации и сработали быстрее. А то, что я вслух говорить не стал, так мало ли кто тут у нас ходит. Захочет Ами разбалтывать секреты, пусть сама этим и занимается». «Думаешь, твой вивисектор мог продать крюсу своих бойцов?» Ами, в отличие от меня, предположила не «Союз», а более банальный вариант со сделкой. Кстати, это действительно могло быть правдой. Продал, не продал, не скажу. Но вот то, что это точная копия того берсерка, готов поручиться. Я немного отошел от увиденного, успокоился, и заодно сделал себе в мозгу пометку «разобраться потом», что же за энергетические точки имел в виду Заринкис. А то ведь явно полезная штука, а я не в курсе. Принцесса тем временем вывела на общий экран названные мной ранее фамилии и принялась слух продумывать, что можно будет эффективнее всего им противопоставить. «А может просто отвести корабли подальше? Выставим заслон, он их задержит, а мы потом расстреляем на дистанции. Потери составят не больше 10%, если начнем действовать прямо сейчас». Не разбираясь в голосах лордов-капитанов, но кто бы сейчас не выступал, его слова звучат разумно. «Нет», — вот только Ами сходу отмела эту идею. «Вы опора Империи, и нам надо не просто раздавить этот мятеж, нам надо показать свое превосходство в космосе, в атмосфере и на палубах наших кораблей». Я прислушался и понял, что все остальные вроде бы приняли или просто сделали вид слова принцессы за чистую монету, но я, кажется, догадываюсь, что стоит за ними на самом деле. Ведь Аме нужна не просто победа. Ей нужно знание о своем противнике, кто и что за ним стоит, а также как его побеждать. И вот родилась новая стратегия. На выдвинувшиеся вперед корабли полетели приказы и своеобразные благословения от лордов-капитанов. Разрешаю эскадри Бадри Катула на время боя использовать силу проникающего касания Сапора. Разрешаю эскадри Бадрика Катула на время боя использовать силу остановки лимфы Панорианов. Разрешаю эскадри Бадри Катула на время боя использовать силу отражающий щит Катабов. Ого, значит и так можно. Выходят семейные силы можно передавать не только навсегда, но и под конкретные задачи. Не знаю, что все эти техники делают, но, судя по всему, они должны помочь против способностей тех семей, что использовал мой знакомый Виви Сектор. И учитывая, что у него в списках используемых генов есть и солдоки, надо бы посмотреть повнимательнее, как пойдет сражение». Ведь по факту я сейчас увижу, как Вели могут сражаться и против меня самого. И вот отряд Тула с включенными в режиме онлайн-съемки объемными камерами ворвался на один из взятых на абордаж кораблей. И тут же все пространство вокруг них залил свет, видимо, призванный сбить с толку наших противников. Не знаю, впрочем, как среагировали на это химеры Вивисектора, А вот меня даже тут немного накрыло. К счастью, вовремя включившаяся поляризация на линзах шлема убрала яркость. Точечный щит. Один из тулов тем временем использовал способность, похожую на рой мошкары. Ага, если свет должен был выиграть пару секунд у менталистов, у которых органы чувства, оказывается, страдают повышенной чувствительностью, то эта способность явно должна свести на нет возможности активатора колонелей. Зараженная кровь, новая команда и новая техника. После этого тулы начали двигаться намного быстрее, чем раньше. Видимо, этот прием, в свою очередь, должен был компенсировать укрепление тела Книрров, используемое нашими врагами. Что там еще может быть у них в запасе? Ментальная защита крюсов? Ну, это уже, наверное, не так важно для боя. Тулы, похоже, тоже так решили. Выхватив боны и удерживая перед собой роевую защиту, они произвели залп издалека, а потом ринулись в ближний бой. Три десятка боевых психиков, каждый из которых уже давно получил десятый уровень батарейки и прошел через сотни битв. До врагов, которые, оказывается, все это время просто выжидали, Не добежал ни один из них. По видео было непонятно, но каждого из вели словно разрывало изнутри, несмотря на все техники и химию, что они использовали для своего усиления. «Чертовы Гаусы! рядом выругалась Ами. «Во всем флоте есть хоть кто-то, кто помнит, в чем именно заключалась их главная техника?» «Вот это поворот!» Получается, принцесса помнила про эту семью, но не знала, что она умеет. И, похоже, именно эта особенность сейчас мешает хоть как-то помешать боевикам вивисектора. сектора «Не знаю про их силу», — я как школьник поднял руку, «но знаю технику, что смогла достать одного из этих ребят. Правда, на земле и, возможно, не такого совершенного. Но если нет плана получше», то следующую группу могу повести уже я. К черту секреты и недомолвки. Мне ужасно надоело сидеть без дела. Надеюсь, на этот раз Ами не станет прятать меня у себя под крылышком.